Сочинительные союзы по значению делятся следующим образом. Соединительные – и, да, ни, ни. Разделительные – или, либо, то, то, не то, не то. Противительные – а, но, зато, однако. Градационные – не только, но, и. не столько сколько настолько насколько присоединительные да и также кроме того и ещё подчинительные союзы и союзные слова имеют такие грамматические значения изъяснительная Что, чтобы, будто, как, как бы, не, чтобы, не, ли. Определительное, только союзные слова. Который, какой, кой, чей, что. Времени. Когда, пока, пока не, в то время как... тех пор, как, до тех пор, как, по мере того, как, место, где, куда, откуда, образы действия, меры, степени, что, чтобы, будто, словно, сравнение, как, будто, как будто. Причины потому что от того, что так как ибо благодаря тому, что, из-за того, что условия если коли, когда уступки, хотя, несмотря на то, что, Даром что? Пускай? Пусть. Это страница 408. 409 страница. Цель. Чтобы, для того чтобы, дабы, лишь бы, только бы. Следствие. Так что? Это подчинительные союзы и союзные слова имеют вот такие грамматические значения. Выделяют и некоторые другие значения подчинительных союзов. Как видно из приведённого перечня союзов, одни из них многозначны, что чтобы, как будто другие однозначны, хотя... Точное грамматическое значение, создающее то или иное отношение между соединяемыми частями, многозначный союз получает в контексте сложного предложения.